Глава 19 К обеду погода испортилась. Небо стало низким и серым, солнце скрылось за тучами, порывы ветра то и дело норовили сорвать плащ. Зато потеплело. Воздух насытился влагой, а мороз уже не так кусал за нос. Когда впереди показался нужный Ренарду перекресток, полетели первые, редкие пока еще, снежинки. Там за шлагбаумом Земли западного предела, столица Бельтерны и резиденция короля. Наверное, поэтому здесь поставили усиленный караул. Вооруженные стражники проверяли всех путешественников без разбора, уделяя особенное внимание торговым обозам. А в бревенчатом домике, сторожке, сидел фискал и взимал проездную пошлину. Тоже мне заслон, его полями легко обойти, если кому припечет, даже сгруженными телегами. С усмешкой подумал Ренард и свернул направо. Тракт на Орли тоже считался центральным, но с королевским его не сравнить. Брусчатка закончилась практически сразу, дальше запетлял обычный проселок. Ездили здесь не в пример меньше, хоть на снегу и прослеживалась накатанная колея. И кусты по обочинам здесь не рубили, наверное, разбойников меньше боялись. Снежинки падали чаще и чаще, и вскоре превратились в пушистые белые хлопья, будто там наверху кто-то пуховую перину распорол. Поначалу было даже забавно. Чат весело фыркал, Ренар с улыбкой утирал с лица холодные капли. Но очень скоро стало не до улыбок. Снег повалил стеной, а ветер, налетавший порывами, то укладывал его поперек дороги, то пускал навстречу, то вослед а то и вовсе закручивал причудливыми спиралями. Докриньян словно в кипящем молоке очутился и уже не понимал, где находится, сколько проехал и далеко ли осталось. Но остановиться нельзя, заметет. Чад шел вперед, разбивая переметы ногами. Ренард, дорезя в глазах, всматривался в бушующую пелену. Не сбиться с пути очень помогала поросль вдоль дороги. Мело так, что можно было ориентироваться только по ней. Снег на лице уже не таял, застывал ледяной коркой. Ветер выдувал слезы, а стоило моргнуть, веки тут же примерзали друг к другу. Докриньян уже в который раз пальцами разлепил глаза и обнаружил, что не видит путеводных кустов. Принял вправо, для верности пошарил рукой в пустоте. Ни ветки, ни прутика. Влево — опять ничего. Так, стоп. Похоже, приехали. Вот только куда? Крутить головой бесполезно. Вокруг все густо белое и не видно низги. Декриньян закутался в плащ и задумался. Чад послушно ждал, изредка недовольно тряс головой и переступал с ноги на ногу. Вокруг потихоньку наметало сугробы. Наконец Ренард тронул бока жеребца пятками и направил его вперед. Он решил ехать, пока не наткнется на подходящее укрытие и там переждать непогоду. Лес, овраг, заросли камыша, Что угодно сгодится, только бы нашлось поскорее. Пока попадались лишь сухие бодели сорняков и редкие кустики, в которых и кошка не спрячется. Впрочем, те тоже вскоре засыпало. Снега уже навалило выше колена. Ветер словно с цепи сорвался, накидывался со всех сторон и выдувал из-под плаща последнее тепло. А они до сих пор никуда не приехали. Еще немного — и можно впадать в панику. Чад вдруг вскинулся, забрал чуть в сторону и пошел гораздо бодрее. Куда? Складывалось такое впечатление, что конь знал. А вскоре это понял Эринард. Впереди в разрыве молочной мути проступило темное пятно с характерными очертаниями, а порыв проклятущего ветра принес запахи дыма, конюшен и скотных дворов. Лес уже можно не искать. Человеческое жилище всяко лучше. Чад, в стремлении вырваться из надоевшей пурги, перешел на рысь, а потом и в галоп Ренард ему не препятствовал. Он вообще не видел дороги. Снег залепил ему все лицо. Бесформенное пятно разделилось на мелкие, те, в свою очередь, обрели обрез домов, снежное полотно расчертили черным заборы. Чад вдруг заржал, встал на дыбы и скакнул в бок. Декриньян едва удержался в седле, а когда восстановил равновесие, рассмотрел, почему жеребец себя так повел. На их пути испуганно замерла женщина, закрывая собой мальчонку лет десяти. А тот сжимал в руках вязанку хвороста и с восхищением разглядывал могучего Дистрея. «Не бойся, я не причиню тебе зла», — поспешил успокоить женщину Ренарт. «Лучше скажи, где здесь можно остановиться усталому путнику?» Услышав внятную речь, та немного расслабилась. «Это вам к старости надо», — махнула она рукой на поселок. «Пятый дом слева. Легко найдете. Он у нас один такой, с коняшками на воротах». «Спасибо тебе, милая». Ренард наклонился с седла и протянул ей монету. «Я же просто дорогу показала. Вы сами бы разобрались». Наотрез отказалась она, подтолкнула мальчонку и вслед за ним направилась к деревне. «Ну...» на «нет» и «суда нет». Ренард еще раз поблагодарил за совет, дал жеребцу шинкелей и вскоре уже стучал в двери дома, где ворота с коняшками. «Открывайте, хозяева! Принимайте гостей!» «Кого там леший принес в такое ненастье?» На порог вышел хмурый мужик, но, разглядев кольчугу и красный крест на плаще, заговорил уже дружелюбнее. «Чем обязанной, ваша милость?» «Мне бы непогоду переждать», — ответил Ренард, отрехиваясь от снега. «И коня определить под крышу, если есть такая возможность». «Это мы мигом!» «Да вы проходите, проходите! засуетился староста и гаркнул через плечо. «Жак!» На появился недоросль, лет четырнадцати, с заспанным курносым лицом. Очевидно, старший сын. Ну, или один из старших. «Чегось — Чегось! — буркнул он недовольно. — Я тебе дам чегось! — прикрикнул на него суровый отец, схватил за шею, пригнул к полу. — Для начала поклонись гостю, а потом его с кокуна определи на конюшню. Накорми, напои, оботри. Да сделай все как положено, а не как ты обычно делаешь. — Да нормально я делаю. Недоросль недовольно бурча натянул утепленный жакет, и вышел на улицу, а староста потащил Ренарда в дом. «Замерзли, поди, ваша милость! Но ничего, сейчас отогреем, напоим, накормим!» — приговаривал он, легонько подталкивая гостя под локоток. «А плащик свой прямо туточки и оставьте, пускай оттаивает потихонечку!» «Милости просим, гости дорогой!» Навстречу вышла статная, немного в теле, хозяйка, и протянула полную кружку. «Проходите, садитесь, где понравится!» Декриньян потянул носом, его любимый яблочный взвар, и с благодарностью принял угощение. Он сел, где пришлось, поправил ножны, чтобы те не мешали, отхлебнул, улыбнулся, то, что ему сейчас нужно. Густой горячий напиток согрел изнутри, а замерзшие пальцы отходили на теплых боках простецкой посуды. Хозяйка тем временем метала на стол. Капустные пироги, свежий хлеб — Пареная сладкая тыква, жирное молоко, козий сыр. Ренардо с Мороза больше тянуло ко сну, но обижать гостеприимную женщину он не хотел. «Какими судьбами к нам?» — начал застольную беседу староста, примостившись напротив. «По делу какому или по другой надобности?» «В Орли путь держу», — вежливо ответил Декриньян. «Да непогода в дороге застала». Заплутали вы, ваша милость, ой, заплутали, участливо покачал головой староста. От Бурша до орлинского тракта, почитай, не меньше лье будет. Это если по прямой, а если по проселку, то и все два наберется. От Бурша? удивился Ренард, услышав незнакомое название. Ну да, деревенька наша, так называется, пояснил староста и вкрадчиво поинтересовался. А я гляжу, вы из господних псов будете. Ответить Декриньян не успел, в мужскую беседу вмешалась хозяйка и принялась подчивать «Да вы пироги мои, пробуйте, пробуйте, здесь таких никто не печет». Она подлила в кружку горячего взвара и пододвинула тарелку поближе к нему. «Я их только в обед сготовила, не остыли еще». «А разговоры подождут, наговоритесь еще, успеете». Ренард взял один, откусил. «Действительно вкусно», — с улыбкой похвалил он стрепуху. «Супружница у меня знатная мастерица!» — поддакнул староста. «Зато и люблю!» Та еще сильнее разрумянилась, засияла от удовольствия и почему-то очень напомнила ему Симонет. Только чуть помоложе и побайчей. Хотя куда уж бойчей? Симонет до седых волос спуску никому не давала. От воспоминаний на душе сделалось светло и спокойно. За окном бушевала метель, валил снег, Ветер гнул кусты и деревья, а здесь сытно, тепло и уютно. Приветливые люди вокруг, размеренный разговор ни о чем, и можно никуда не спешить. вечность бы так сидел, честное слово. По телу разлилась приятная слабость, веки налились тяжестью, Ренард начал клевать носом. В дверь заполошно заколотили с той стороны. Докриньян вздрогнул, чуть не сверзившись с лавки а в дом ворвалась растрепанная баба и заголосила на взрыд. Слов Ренард не разобрал, как не старался. Чуть погодя появился крестьянин с мрачным лицом. Очевидно, муж. Он молчал, но по его убитому виду было понятно, стряслась неприятность. «Цить, тарахтелка!» прикрикнул на бабу староста и посмотрел на мужика. «Ты скажи!» «Сын пропал», — выдохнул тот. «Сильвен, младший!» «Пошел за хворостом и не вернулся!» «Тьфу ты нелегкая!» Староста хлопнул себя поляшке. «Искали?» «Все ноги сбили! Да разве в такую пургу найдешь?» Мужик сутулился и горестно шмыгнул носом. Баба запричитала с удвоенной силой, заламывая в отчаянии руки. «Да чтоб тебя!» Недовольно скривился староста. «Чем голосить? Лучше иди людей собирать! И ждите меня, я скоро буду!» В глазах у крестьянина появилась надежда, он сгреб супругу в охапку и вместе с ней вышел во двор. Хозяйка изменилась в лице и с тревогой посмотрела на мужа. «А делать-то что? Не оставлять же мальца на растерзание!» — ответил тот на так и не прозвучавший вопрос. На растерзание поднялся Славки Ренард и проверил, как меч выходит из ножен. «Волки лютуют?» «Если бы!» — тяжело вздохнул староста, покосившись на сверкнувший синим клинок. «Тут другая история. Собственно, я хотел ее рассказать, да жена перебила. А потом вот это все... Ну так говори, не тяни!» — насторожился Декриньян от такого длинного предисловия. Староста покряхтел для порядка и начал рассказывать. «Жила у нас в Бурше знахарка. Почитай, настоящая ведьма». На самом отшибе жила. Ейный домишко стоял, почитай, что в самом лесу. Роды принимала, скотину выхаживала, местных лечила. Женщина была знающая, но характером скверная. Людей не любила, а детишек и вовсе терпеть не могла. Даже надух не переносила. Ну, а те отвечали ей взаимностью. Родители, конечно, строго наказывали к ней не лезть, но разве пострельцов удержишь от каверс? Они ей то грядки повыдергают, то яйца из поднесушек своруют, то дверь ленам подопрут. Каждый раз разное выдумывали. Однажды зимой оно как вышло. Вылепили сорванцы бабу снежную. Прямо напротив ейного крыльца вылепили, да и нарядили в тряпье похожее. Ну, как ведунью, точь-в-точь. Да так важно у них получилось! Горбоносый нос из кривого сучка сделали, корявые пальцы из веток, глаза угольки, зубы сосульки. А напоследок взад ей воткнули метлу. В смысле бабе снежной, не знахарке. А сами принялись снежки ей в окошки кидать, да дразниться по-всякому. Вот тогда-то все и случилось. «Осерчала ведьма!» Озлилась до крайней степени, да и сотворила темное колдовство, вдохнула жизнь в снеговика. Тот и кинулся, одного озорняка разорвал, еще двоих заморозил насмерть, остальные успели убежать. Потом-то оно, конечно, разобрались, ведьму изловили, допросили с пристрастием, посадили на кол, да так и сожгли. Но перед смертью она успела наслать на деревню проклятие, за этим не уследили. Вот с тех пор, как зима снежная выдается, в лесу нарождается нечисть, снеговики да бабы холодные. Поначалу-то оно дознаватели да приезжали, храмовники всю округу прошерстили, даже инквизитор из Орли был. Да так и не смогли обороть эту пакость. Потом и забылось. Ребятишки так и пропадают. Нет-нет, коли заиграются допоздна или глубоко в лес забредут». «Так какого лешего вы их за хворостом одних отправляете?» Возмутился Ренарт, когда тот замолчал. «Раньше провожатого специально выделяли, сторожились». С виноватым вздохом развел руками староста. «А три года, как зимы беснежные, никто снеговиков и не видывал. Подумали, закончилось все, выдохлось ведьмино заклинание». «Подумали они», — проворчал Докриньян и направился к выходу. «Ладно, пошли. Люди под южа собрались». «Так вы с нами?» — обрадованно воскликнул староста и протянул Ренарду плащ. «Ну не бросать же вас в такой-то беде!» — невесело усмехнулся тот. «На конюшню только за шлемом забегу и догоню тебя!» Староста пробивал путь, Ренард шел следом. Погода дурковала все так же, если не хлеще. Пуржила... Ветер свистел в ушах и рвал полы плаща, снег набивался в сапоги, а каждый шаг давался с трудом. В конце улицы их уже действительно ждали. У крайнего забора собралось два десятка крепких мужиков с решительными злыми лицами, кто с топором, кто с вилами, а кто из переделанной в пику косой. В другой руке каждый держал факел или закрытый фонарь. — Не лишняя предусмотрительность, — мимоходом подумал Ренард. Даже сейчас света белого не видать, а к вечеру так и подавно, тем паче в лесу. «А это еще кто такой?» Недовольный бас из толпы на миг перекрыл посвист в юге. «Замолкни, дурень!» — тут же окоротил его староста. «И возблагодари триединого, что прислал к нам своего пса на подмогу». «Молодой он для пса!» — засомневался неугомонный мужик. «Я таких раньше не видывал. Может, он вообще самозванец?» Ты бы лучше заткнулся, хамнет. Тоже мне знаток выискался. Ты их многих видал, господня псофта! -то? Вот то-то и оно! Не задержался с ответом староста. Давайте вы это выясните, когда пропажу найдем, прекратил бестолковую перебранку Ренард, отыскал глазами отца Сильвена, кивнул ему. Ты-то чего стоишь столбом? Веди уже, или еще кого ждем? Никого больше не ждали. Отец пропавшего мальчика встрепенулся и бодро потопал в пургу, за ним Ренард, за Ренардом староста, за старостой вытянулись в колонну остальные селяне. Шли след в след, так было легче. Но когда появились первые деревья, Дакриньян выступил вперед и, повысив голос, бросил через плечо. «Цепью за мной! Только из виду не теряйте друг друга!» Проскочило в интонации Ренарда нечто такое, что заставило мужиков послушаться. Даже склочный хамнет слова не сказал поперек. Сам Докриньян этого не заметил, мысли занимало другое. На самом деле у него не было опыта в подобных делах, если не считать тот единственный раз, когда искали его самого. Да и на успех он не очень рассчитывал. «Мальчишке в такую непогоду и без нечисти будет непросто выжить, а уж с нечистью то вообще никак». Но Ринард перестал бы уважать сам себя, если бы остался в стороне и не предпринял хотя бы попытку спасти несчастного мальчика. Тому были причины. «Ваша милость, дальше нет смысла забираться!» громко прошептал на ухо староста, неслышно подкравшись сзади, и махнул рукой куда-то налево. «Давайте вдоль края пройдемся, а потом чуть глубже зайдем и обратно тем же манером, так весь лес и прочешем». Ренард спорить не стал и поменял направление. «Им сейчас все равно, куда идти. Главное, не пропустить ничего. А пропустить здесь — раз плюнуть». Елки росли часто и густо, треугольные тени переплетались в причудливый рисунок, скрадывая последние крохи света. Мужики зажгли фонари, запалили факелы. Сумрак отступил. Белый покров заиграл веселыми огнистыми искорками. Казалось, даже вьюга успокоилась от волшебного зрелища, снег валил так же густо, но теперь летел сверху вниз, как подобает приличному снегу, и уже не старался залепить глаза, рот и набиться за шиворот. Среди деревьев растеклось умиротворяющее спокойствие, и лишь ветер далеко наверху бесновался в разлапистых кронах. Вечерние сумерки настигли поисковиков, когда они зашли на третий круг. Темнота сгустилась, и словно придушила весь свет. Желто-оранжевые пятна фонарей потеряли в размерах, а пламя факелов испуганно затрепетало. Да что там пламя? Даже суровые на вид мужики настороженно заозирались. Ренард вытащил из ножен клинок, полуденным небом полыхнула звездная сталь. Мрак отступил, втянул черные щупальца и затаился в треугольных тенях. Людям словно подарили глоток свежего воздуха, а снежная пелена впереди заиграла отраженными бликами. Тут два. Чуть сбоку еще пара. Чуть дальше еще, еще, еще, еще. Но почему-то блики не теплые небесные, а холодные, льдистые, злые. Первая пара на секунду пропала и тотчас появилась вновь. Моргнула? Это глаза? «Чьи?» В грудь Ренардо толкнул амулет. «Они нашли снежных тварей!»